Фактор экологии Праздновали мы круто. Ну, для своих возможностей, конечно. Хоть по меркам нашего нанимателя это был, скорее всего, так, мелкий между междусобойчик, но на то он у нас и олигарх, чтобы и мерки иметь олигархические. Нам же простым и непритязательным наемникам и без суперизысков хорошо. Нашим рабам тем более. Кот он в своем имении может сколько угодно заставлять своих рабов пахать без праздников и выходных, а потом продавать надорвавшихся. Я же считаю, что когда радуются господа, должен быть повод для радости и услуг. Особенно, когда им того и гляди, оружие скоро раздать придется. Может быть, летом, а может быть, уже и по весне. У нумидийцев весеннее обострение как раз может случиться, и к этому нам следует быть готовыми. Поэтому и жлобиться на пару-тройку выходных и праздничные гуляния для честно заслуживших их рабов, это же надо быть в натуре марком порциям катоном пока еще, впрочем, ни разу не старшим по причине отсутствия младшего. Тот вроде был «Тьфу! Будет современником Цезаря!» Поводов же у нашей компании была целая куча. Во-первых, Арунтий понял наши с Васькиным намеки и сообразил, что не очень это хорошо, когда между членами его мозгового центра такой большой разрыв в имуществе и доходах. В результате он в очередной раз щедро увеличил нам всем жалования, а затем еще и подарил по небольшой вилочке, где-то по полтора десятка рабов каждая, и Володя с Серегой, так что теперь они справляли разумы Василия и переход в категорию латифундистов. Серега тут на радостях назизюкался в Лешку. Юлька, ну, не слишком далеко от него ушла. Спровадив благоверного дрыхнуть, вздумала опять клеиться ко мне. Типа, раз уж Велия к Сафонибе меня не ревнует, то и к ней не должна. А Юлька есть Юлька, наклюкается, приставучий становится, как банный лист. Да еще и пургус пьяну понесла насчет того, что раз деньги теперь есть и недвижимость есть, так пора уж и детей рожать, эдаким заговорщицким шепотком, гг Когда я объяснил ей популярно, то бишь на пальцах и чуть ли не по слогам, что я женат как раз на той, от которой и детей иметь хочу, то оказался, как всегда, сволочью и эгоистом, а потом еще и фашистом до кучи. Моя ненаглядная, на слух никогда не жаловавшаяся, откровенно хихикала в кулачок. Юлька на это обиделась и принялась демонстративно кокетничать с одним наемником-кельтом, по возрасту гарантированно годящимся ей в отцы, а не гарантированно так вполне возможно, что и в деды. Видимо, по соображениям безопасности. Наташка, набравшаяся лишь немногим меньше подруги, ржала до слез, но примеру ее не следовало, поскольку Володя оказался покрепче Сереги и сохранял бодрость. В общем, лучились счастьем. Во-вторых, Велия на днях сообщила мне об ожидающемся пополнении в моем семействе. Если кто-то полагает, что уж ребенка-то сделать дело нехитрое, то напрасно. Это залететь, то бишь схлопотать, как снег на голову нежеланную беременность, пара пустяков. А вот сделать нужного ребенка не абы какого, а такого, которому будешь рад, тут потрудиться надо как следует. Хотя и сам я в биоэнергетике далеко не профан, да и у моей половины кое-какие способности имелись, а теща проговорилась как-то, что имелись у них в роду изнахарки и прорицательницы, зависеть от воли совсем слепого случая я не собирался. Мы не выпрашиваем у судьбы счастливых случайностей, мы подготавливаем их сами. Пришлось мне учить супружницу своему способу ходьбы, с задействованием частичной невесомости, чтобы хотя бы ощущением соответствующим владела, для чего потребовалось провести с ней сжатый и ускоренный курс азов Современной деировской биоэнергетики, потом самому повторить собственные наработки почательнее, затем еще оттренировать заново телекинез, причем поустойчивее, чтоб не просто втихаря, а и у нее на глазах получался, да еще и в режиме общей настройки друг друга для трансляции ощущений. Потом мы с ней намечали обязательный набор качеств будущего наследника. Затем вместе медитировали, закладывая полученный эмоциональный образ в подсознание, раскручивали его и насыщали энергией проникаясь верой, и только после этого занялись заключительной, то бишь постельной фазой данного мероприятия. На ярко выраженного паранормала, эдакого мутанта X, я не рассчитывал. Это было бы слишком шикарно. Но лучшую по сравнению с нашей собственной предрасположенность к наработке такого рода способностей он по идее должен будет иметь в качестве врожденного бонуса. Это вам не бестолочь среднестатистическую плодить, гг. В третьих. Женился Васькин. Юлька шепела, что вот и этот тоже на дикарке женится. Ага, можно подумать, античный карфаген прямо кишмя кишит современными попаданками. На мой же взгляд, невесту он себе нашел очень даже вполне. Антигона была дочерью купца-финикийца и его наложницы-гречанки, ради которой тот и переселился из консервативной утики в куда более космополитичный и терпимый карфаген. Лишенная разгневанным отцом не только наследства, но и всякой поддержки, он начал свое дело с нуля. Не раз прогорал, но в конце концов таки встал на ноги и выбился в люди. Не в олигархи, конечно, но в крепкие купцы средней руки. Так что выбор Хренио оказался оптимальным и с этой точки зрения. Невеста и из хорошей семьи, и не избалована легко доставшимся богатством. Редкое и ценное сочетание, и не будь у меня вели, сам бы примерно из таких искал. Были там, впрочем, и нюансы. К моменту бракосочетания ее родители и будущая мать была уже заметна на сносях, и хотя отец узаконил потом дочь честь по чести, по обычаю она все же не была достойна брака с ровней. Отец из-за этого хотел посвятить ее в храм Танит, но Васкис решил, что у главной карфагенской богини и без антигоны молодых и симпатичных жриц хватает, и без еще одной великая богиня как-нибудь перебьется, а вот он нет. И когда он познакомил с ней меня, я согласился с ним целиком и полностью. А раз так, мы тут наемная солдатня или нахрена? Мы тут гангстеры или так, погулять вышли? В результате мы с ним и нашими испанскими комрадами организовали целое похищение. Ага, с гиканьем, молодецким посвистом, обнаженными мечами и лихой конной скачкой. Счастье обошлось хоть без смертоубийств и увечий. А чтобы будущему тестю быстрее думалось над поступившим вскоре предложением жениха-похитителя, приврали, будто ради приличия со свадьбой не следует тянуть. На самом деле, конечно, блефовали. Девчонка вовсе не хотела для своих будущих детей таких же точно обстоятельств, которые сопутствовали и ее собственному рождению. Но таких обстоятельств для своих внуков не хотел и финикиец. А когда мы ему популярно объяснили, что его дочь ничего такого особенного и не отчебучила, а просто продолжила добрую отцовскую традицию брака по любви, тот даже рассмеялся и махнул рукой. Так что дела нашего испанца устроились быстро и наилучшим образом. И не для одного только его. Ведь и ссора его тестя с отцом была настолько давно, что успела уже стать неправдой. А договора между всеми финикийскими городами о взаимном признании гражданства тоже ведь никто не отменял. Будучи полноправным гражданином Карфагена, из-за чего и не радовала его так перспектива породниться с чужеземцем Митеком. Тесть Васькина без проблем мог восстановиться и в гражданстве Утики, что уже и для всех нас означало бы немалое подспорье, когда данный вопрос станет актуальным и для нас самих. Конечно, и Арунтий тоже мог помочь нам в подобном деле уж всяко не меньше, но кто же отказывается от дополнительного козыря? И, наконец, в-четвертых, с трудом уложившись к приходу зимних дождей, но все же уложившись, Мои рабы закончили такие оборонительный периметр дачи. А это повлекло за собой уже и в пятых. Помимо общего празднования окончания Аврала, праздновали еще и целых пять рабских свадеб. Для большего количества отличившихся работников у меня подходящих невест не нашлось. Но главное положить начало. Люди должны видеть, что слово господина крепче гороха. Не заржавеет, и за обеспечением женами остальных В городе есть большой и невольничий рынок, и рабынь там продается немало. Заодно и мужиков маленько перераспределю. левийцев в город, дабы в соблазн при приближении родственных нумидийцев не впадали, а македонян с сицилийцами на дачу. А женить женю, и не на потасканных лохудрах, а на молодых и симпатичных. Дороже обойдутся, ну так заслужили, а для заслуживших ни разу не жалко. Ведь работу какую сделали?» Пусть и не совсем такая у меня крепостная стена, как в Кордубе, там она, конечно же, покапитальнее, но такого же типа. Римские военные лагеря, например, такой стеной обзаводятся уже при преобразовании в постоянное поселение-колонию, то бишь превращаясь в какой-никакой, а все же город. И не в один год это обычно делается. Аналогичным манером, хотя и немного попроще, укрепил свое семейное гнездо Хренио, закончив даже несколько раньше меня. А глядя на наши замки, обзавидовались и тут же заморочились на собственных свежеполученных фазендах и Володя с Серегой. Понятно, что нашего уровня им не осилить, но кое-что, надо думать, тоже соорудят. Вот кто по-настоящему дал копоти, так это тесть. Поглядел на мой лимес, покачал головой, да и собственный затеял. Ага, с истинным олигархическим размахом, гг. Это я по наивности судил по себе и полагал, что за неполный сезон серьезной каменной стены не выстроишь. Оказалось же, что ошибся я в этом вопросе как минимум дважды. Во-первых, это я не выстрою, а он выстроит. А во-вторых, ему и не требовалось непременно успеть до зимних дождей. Я отостроился на простом известковом растворе, а арунтий, вот что значит денег куры не клюют, на настоящем цементном и не на самом обычном сырости нелюбящем а на специальном портовом, который схватывается даже под водой. Туда вроде толченый кирпич добавляют и еще какую-то хрень, и он выходит гораздо дороже обычного, только на причалы портовые и идет. Но то у простого народа, а мой тесть — простой олигарх, и ему среди дождей строится приспичило. Ну и строится себе, у них у олигархов с этим запросто. Порадовала нас и шелководческая ферма. На изобильном свежем корме и под надежной защитой от пернатых гусеницы дубового шелкопряда отожрались, вымахали, миновали несколько линик и уже смахивали на личинки чего-то солидного, а не просто на каких-то волосатых червей. После того, как Наташка преодолела свою брезгливость и разглядела их получше, она оценила их возраст как предпоследний, а для некоторых и последний перед окухливанием. Где-то через неделю, похоже, появятся первые коконы. Этого момента надо будет дождаться, дабы организовать их перемещение и надлежащий уход, а заодно и подготовить сексодром для выходящих бабочек и ясли для молодняка личинок. А главное, как следует обучить всему этому задействованных на шелководческой ферме рабов, чтобы выведение ими следующих поколений шелкопряда уже не требовало нашего прямого присмотра. А на экспериментальной ферме позабавили гусеницы походного шелкопряда обслуживавший их раб, пожаловался мне на весьма беспокойный характер вверенных его по попечению насекомых, что те и подтвердили тут же прямо у нас на глазах. Стоило работать отвлечься, как проклятые волосатые червяки, так и норовили уползти куда-нибудь, двигаясь гуськом, то бишь колонной по одному, и их приходилось заворачивать обратно к задаваемому им корму. И так продолжалось весь день, хорошо хоть на ночь они успокаивались. Нетрудно было сообразить, как ненавидит их за это раб, и что до сих пор с этими гусеницами не приключилось никакого несчастного случая лишь потому, что тот ценит мое доброе к нему и его товарищам отношение, и за это честно старается быть благодарным. Въехав в Ситуевину, я тоже решил пойти хоть в чем-то навстречу с затаенным чаянием измученного работника. Наташка как-то еще в городе вспомнила, что вообще-то практически у всех шелкопрядов гусеницы обоих полов в процессе роста приобретают различия по размерам, самки делаются крупнее самцов. Теперь, когда они уже вымахали, различия стали заметными. Взяв у раба деревянный пинцет, я отобрал тех длинноволосых, которые были помельче, после чего отделил их от остальных и объявил рабу, что вот этих отобранных я приговариваю к смерти, и поручаю ему привести приговор в исполнение любым способом, какой ему только заблагорассудится. Раб тут же собрал мелких веточек и принялся раскладывать маленький костер. Это занятие вдохновило его настолько, что он даже не сильно опечалился, когда я пересчитал оставшихся, сделал вид, что записываю на новощенные дощечки, и велел ему продолжать о них заботиться и беречь их, как зеницу ока. А когда работник с явным наслаждением сжег на медленном огне приговоренных, Я объяснил ему смысл мероприятия. Люди же гораздо лучше справляются со сложным и ответственным трудом, да и выполняют его с большей охотой, когда понимают смысл своих стараний. А смысл ведь предельно прост. Обычных длинноволосых гусениц я взял исключительно из опасения, что все нужные мне коротковолосые мутанты могут вдруг оказаться самцами. То есть исключительно ради самок взял. А длинноволосые самцы мне и нахрен не нужны, и нет ни малейшей необходимости мучить людей, заботой еще и о них. Мне нужна коротковолосая порода, только и всего. Как только она у нас выведется и размножится, будем отбирать из нее уже более смирных и менее хлопотных в уходе, а доставляющих лишние проблемы беспощадно отбраковывать. И лишь после этого из размножившихся коротковолосых и малохлопотных будем выводить лучших шелконосов. В общем, и азы селекционного ликбеза рабу преподал, и стремление позаботиться о его будущем удобстве и облегчении его труда ему продемонстрировал. А для закрепления мотивации намекнул, что человек, который выведет мне нужную мне породу, сделает для меня большое и важное дело, за которое ему не жалко будет и вольную дать. Похоже, что и тут дело на мази. Зима и в Испании дождливо, как и во всем Средиземноморье. Но то Испания, а тут ведь Сахара. И Велия, и Антигона недоуменно взглянули на нас, когда мы с хохотом выбежали во двор прямо под начавшийся дождь. Поглядывали на нас изумленно и рабы, и турдитанские комрады нашей охраны. А мы только ржали, подставляя себя струем ливня и вымокая до нитки. «Ага, посреди Сахары, гы-гы». Но как объяснить местным суть нашего прикола, когда они сейчас даже представить себе не в состоянии, во что превратится эта благодатнейшая земля спустя века? Местные ведь не видели фильмов про современную Северную Африку с ее безжизненными барханами и флегматично щиплющими унылую растительность одногорбыми верблюдами, которые только и составляют теперь местный североафриканский колорит, да еще и не способны выжить без людей, роющих в пустыне колодцы. Из аборигенов же местных нынешних никто еще этого верблюда и в глаза-то живем не видел. Ну, наслышаны разве только, что такие существуют, но где-то очень далеко на востоке. Мы с Васькиным, например, только в Египте его и видели, если, конечно, не считать зоопарков нашего современного мира. Но я еще в Средней Азии видел, где срочную служил. Там, правда, двугорбые в основном, но есть и одногорбые, потомки завезенных арабами». Невольно и разговорились на тему будущего опустынивания Северной Африки. «Это же все арабы со своими козами, овцами и верблюдами», заявил Серега. Грёбаные дикари, мать их за ногу». Взяли и повытоптали все нахрен своими стадами при своих грёбаных перекочевках. «А берберы нынешние чем от них отличаются?» — возразил Володя. «Разве не такие же точно кочевники?» «А ведь жили тут и издавна, и где пустыня?» «Кочевое скотоводство как раз самое безвредное для пастбищ. Пастухи же не дают скоту сожрать и вытоптать все, перегоняют на новое место раньше. Стада ведь у них здоровенные, и если скот доедает последнее...» Это же значит, что большая часть стада уже голодает. Пойдешь, скота того и гляди начнется. Кочевникам разве этого надо? разжевал я им. Засушливые земли опустыниваются от интенсивного земледелия и перевыпаса скота на одних и тех же пастбищах, привязанных к постоянным оседлым поселениям. Римлян за будущую Сахару благодарите. Так они же, вроде умелые хозяева, разве нет? изумилась Юлька. От них же пошли многополие, севооборот, ирригация. А заодно до кучи необходимость кормить миллионный Рим и многочисленные легионы, — добавил я. А еще разводить лошадей для многочисленной кавалерии. А еще строить амфитеатры с термами и акведуками, топить эти термы, обжигать кучу горшков с амфорами и выплавлять металл. На все это нужна прорва древесины. Да, все начинается со сведения лесов, — поддержала Наташка. — Так строительство-то тут причем? не поняла Юлька. — Оно же из камня. «О балке перекрытий, а строительные леса и механизмы, а дрова для обжига известняка, известь для раствора откуда, по-твоему, берется? И кирпич опять же обжига требуют. И даже если строишься из необожженного самана, его же штукатурить надо, а это опять известь. И хочешь, открою тебе самую страшную тайну? Черепицу для крыш тоже обжигать надо, как и те же горшки с амфорами. Перечислил я ей только самое основное — не вдаваясь уже в мелочи вроде приготовления пищи для строителей. «И потом, вот вы говорите про леса. Разве дело не в осадках? Леса-то тут при чем? Так ведь лесные массивы притягивают осадки. У леса меньше альбеда, ну, отражательная способность, если по-простому, разжевала Наташка. Меньше солнечного тепла отражает, и воздух над ним прохладнее. Это способствует дождям. И испарения зарослей тоже задерживают», — добавил я. Да, получается самоподдерживающийся микроклимат. А если леса свести, климат иссушается. А он здесь и так засушливый. Это уже первый шаг к опустыниванию. Следом интенсивное земледение с перевыпасом скота. А когда хватает жатвы, еще и двуногие приматы имеют скверную привычку плодиться как саранча. А им ведь теперь подавая металлические инструменты, добротные каменные дома, горячую пищу и горячую воду в термах. Ну и прожирают в итоге все, как та же самая саранча. «Ну ты, Макс, прямо как фашист рассуждаешь», — прифонарила Юлька. «Рядом с тобой Мальтусу делать нечего». «А что, я неправду сказал?» А провергни аргументированно. Сумеешь?» «Ну, у римлян же было рациональное землепользование. Тот же Катон, тот же Ворон, еще многие, не помню только». «Ты видела нынешнюю Бетику и современную Андалузию? Разницу заметила?» Так вот, такой Испания стала как раз при этих рациональных землепользователях. Точнее, еще худший. Современная – это уже хоть как-то более-менее восстановившаяся потом, уже при вандалах, вестготах и маврах. А теперь вдумайся еще вот во что. Каким образом малочисленные варвары, всех вандалов тех же самых со стариками, бабами и детворой, было 1080 не больше, смогли сокрушить Западную империю? Ну, она ведь деградировала. Кризис рабовладельческого строя. Прежде всего был экологический кризис. Свели леса, и все нахрен распахали. Истащили нахрен почву и скормили нахрен овцам с козами остатки растительности. Все для прокорма размножившегося Рима. Ему уже при цезаре африканского зерна перестало хватать, и египетское понадобилось. А при своем наивысшем расцвете он вообще аж до двух миллионов расплодился а почва истощена и сушена нахрен, урожайность падает. Ну и как прокормить такую прорву? Из провинции выколачивали последнее, народ конкретно дох с голоду. Ни жратвы, ни топлива. К приходу всех этих варваров воевать с ними было уже практически некому и нечем. Да и незачем, и не за что было воевать, кстати говоря. Большой привет твоим рациональным римским землепользователям. Ну ты прям в абсолют все это возводишь. Утрирую, конечно, для наглядности. Но подорванная экология — это же факт, и обезлюдение западных провинций империи — тоже факт. Но ну вот нехрен было плодить 2 миллиона никчемных бездельников и сводить остатки лесов для их прокормления. Ладно, самый север Африки могли опустынить римляне, сдалась Юлька, а центральные районы Сахары. Ведь не джунгли же там росли, наверное. Сплошных джунглей не было, но были галерейные леса по берегам рек и озер. Но как раз сейчас все еще продолжается интенсивное размножение негров-банту за счет земледелия и скотоводства. Ну и за счет какой-то никакой железной металлургии. А люди, они простые, и мозги у них очень простые, и земледелие тоже простое, подсечное. Удобрил поле золой, получил шикарный урожай, нажрался на радостях просеного пива и настрогал своим черномазым бабам многочисленный выводок. А то, что лес выжженный и не восстановится, и органика в почве выжжена, Это ведь для простых мозгов сей секунд не сильно заметно. Шаман наденет резную маску, постучит в бубен, помолится духу великого лунного бегемота, а тот пошлет новую траву на пастбище и новый урожай на поля. И ведь посылает же пока что, пока хватает еще запаса прочности местной экологии. Мало пошлет, так в жертву ему кого-нибудь провинившегося перед дождем принесут, и с сознанием выполненного долга продолжат разорять местную экологию. Как окончательно разорят? Пойдут на юг бушминоидов теснить и уже ихние земли разорять. грёбаные обезьяны, млять, прокомментировал Серега. И ты туда же, взвелась Юлька, расист недоделанный. А чего они тогда никакой цивилизации не создали? Создали и во многих местах, только позже. А сейчас что мешает, кроме безмозглости. А сейчас она им нахрен не нужна, пояснил я ему. Цивилизацию ведь не от хорошей жизни создают а от отчаяния, когда деваться больше некуда. Это ж подчиняться надо, и «Арбайтен, арбайтен, und дисциплинын». А кому охота, арбайтен? На север ливийцы с гаромантами не пустят, конницей совнут, так они на юг расселятся. Бушминоиды на юге малочислены, железа у них нет, и твори с ними, что левой ноге захочется. А в саване и дичи полно, и земля плодородная, тропические красноземы, и трава в сухой сезон горит, как порох». «Австралию аборигены вроде точно так же спалили», — припомнил Володя. «Эти-то нахрена? земледелия аж не знали?» «Там гигантские вараны в зарослях засады устраивали». «А они разве не на комода?» «Комодский — три, максимум 4 метра, а австралийский был пять, а то и шесть. Эдакий большой сухопутный крокодил. Вот они там и жгли эти заросли, чтобы тем варанам негде было засады на них устраивать». Попутно до кучи и нормальную съедобную мегафауну выжгли, на которую охотиться было легко и удобно. Увы, издержки процесса. Остались одни мелкие, но относительно. И юрки, и кенгуру, вдобавок еще пугливые, на уверенный бросок дротика хрен подкрадешься. Значит, только загонная охота. А людей мало, значит, только опять с тем же огнем. Вот так и выжигали растительность из года в год, пока большую часть материка не опустынили тоже ведь в основном-то засушливая местность, которую только те леса и поддерживали в более-менее приличном состоянии. «Значит, австролоиды еще худшие обезьяны, чем негры», — заключил Серега. «Те-то хоть с запозданием, но попытались взяться за ум, а эти?» «А этим не с чем было за ум браться. Дровиды Южной Индии — точно такие же австралоиды по расе, считай. Но их дайрийская цивилизация Харапы и Махенджа-Дара...» баловалась водопроводом и канализацией, когда хваленные индоевропейцы еще в шкурах по лесам бегали. Но то Индия, а то Австралия. Что там возделывать и кого приручать? Ну, хотя бы уж кочевое скотоводство с кенгуру. Ты не пробовал дрессировать дятла? Так вот, у тех кенгуру мозги ничуть не меньше. Как ты одомашнишь такой вид, который практически не дрессируется? Не на тот материк австралийцев занесло, и тут уж поздно пить боржоми. Южная Азия давно вся занята и поделена, и взад хрен кто пустит. А нахрена тогда эти арясины австралийскую мегафауну истребляли? А нахрена наши собственные предки мамонтов истребили? Ведь не сразу же после этого на земледелие со скотоводством перешли. Успели ведь сперва и поголодать, и поканнибалить. Многие племена так и вымерли нахрен, земледелие со скотоводством не дождались. Тоже арясины были еще те. Ладно, хрен с ними, с грёбаными дикарями. Но Северную Африку все-таки жалко», — констатировал очевидная Володя. «Я вот что думаю, что если этим римлянам хороших звездюлей надавать? Опустить их нахрен ниже Плинтуса, из Испании нахрен выгнать, в Африку хрен пустить, короче, загнать нахрен обратно в Италию, ведь можно же в принципе?» «Боюсь, что уже нельзя. Ну, если чисто теоретически рассуждать, типа, будь у нас такая власть и такие ресурсы...» Наверное, можно было бы, в принципе, даже сам Рим на место поставить. Ну и хрен ли толку? Думаешь, это Северную Африку от опустынивания спасет? А Карфаген этот каким путем развивается? Миллионный Рим или миллионный Карфаген? Какая нахрен разница для североафриканской экологии? Может быть, не так быстро, учитывая финикийский восточный консерватизм, но один хрен вместо Римской империи будет здесь Карфагенская, И один хрен высокопроизводительные Латифундии, вытеснят малопроизводительных крестьян, а североафриканские леса сведутся на флот, стройматериалы и топливо. Причем для сокрушения Рима тут потребуются, скорее всего, такие сталинские пятилетки, что, наверное, еще быстрее все это произойдет. Ну и ради чего? Чтобы вместо римских олигархов жировали финикийские? «И мы в их числе», — заметила Юлька. «Ага, полностью обфиникинившиеся. Или афиникиевшие. Ты не забыла еще, надеюсь, про древние финикийские обычаи? Ну, они же уже в прошлом. Полностью? Культура ведь эллинизируется? Ага, до первого серьезного кризиса. А потом эти национально озабоченные уря-патриоты финикийского разлива завяжат, что город прогневил богов отступлением от священных обычаев предков. И потребуют искупительных жертв. А лично мне как-то совершенно не хочется, чтобы такой искупительной жертвой оказался вот он. Я погладил по животу велию. Втихаря и в римские времена будут еще детишек в жертву приносить. Тогда выходит, Катон прав, и Карфаген должен быть разрушен, — развел руками Володя. Получается, что прав. Так надо же религиозную реформу провести, — заявила Юлька. Искоренить человеческие жертвоприношения. Тогда и у христиан будет меньше поводов искоренять средиземноморское язычество. Религиозную реформу, говоришь? А между прочим, это религия народных масс. Олигархи-то ведь давно уже в основном эллинизированы, а чернь будет в пику им придерживаться старых обычаев. Как ты представляешь себе такую религиозную реформу без массовых репрессий? Да тут такая диктатура потребуется, что старик Алоизыч может выйти погулять вместе со стариком чем под ручку. Даже Ганнибал, крутой и свой в доску для этих карфагенян, на такое не замахивается. Знаешь, может быть, я и фашист, уж всяко не гуманист и не толстовец, Ну не в Железные Феликсы, ни в Малюты Скуратовы я тоже как-то не рвусь. Патологических садистов, надеюсь, как-нибудь и без меня хватит. И что, Карфаген никак не спасти? Жалко же. Юля, я уже разжевал тебе, что для этого нужно. Фактически, превратить этот Карфаген в подобие Рима, эдакий брат-близнец. Какой ценой, я тебе позже объясню. Ну и смысл. Один Рим уже есть, нахрена хрена второй? чтобы, продолжая соперничать быстрее, все Средиземноморье в пустыню превратили? Так кельты будут рады. Ихние друиды, кстати, тоже человеческие жертвоприношения обожают. Хочешь получить кельтские королевства с религией друидов вместо христианских германских, да еще и на пару-тройку столетий раньше? Так, на мой взгляд, покорение Галии и Цезарем выглядит как-то предпочтительнее. С этим не поспоришь, вынуждена была признать наша историчка. Во второй половине дня дождь уже утих, и я забрался на вышку пообозревать окрестности, изрядная часть которых как-никак принадлежала мне. Вид виноградников, оливковых рощ и полей, буйно зеленеющих под щедрыми дождями античной Сахары, не мог не радовать. А еще больше радовали привезенные из города и приныканные пока на складе пять деревянных пушек-дробовиков, которые могут явиться весьма неприятным сюрпризом для нумидийских забулдык, пожелавших разграбить все это великолепие. «Нет уж, хрена не угадали. Абсолютно не для них я тут стараюсь. Вот римляне, да, и этих так вот запросто хрен отвадишь». «Не так запросто. Ну, можно, в принципе-то, и их отвадить, да только я ведь уже объяснил той же Юльке, почему не вижу в этом смысла. Не только в Риме проблема, и даже не столько в Риме, да и не самый худший он вариант». «Я не все поняла, но мне показалось, что вы говорили о возможности победить Рим», проговорила Велия, забравшаяся следом и прижавшаяся ко мне бочком. И ты, мне кажется, считаешь, что это можно, но не нужно. Ты правильно поняла. Рим жаден, жесток и заносчив. Но при этом он понятен и предсказуем. Мы, знающие историю, знаем, чего от него ожидать. А зная, можем сами подготовиться и приспособиться к ожидаемым трудностям. А если предотвратить их? В какой-то мере мы так и сделаем. Небольшие набеги нумидийцев мы отразим силой, и они не смогут повредить нам. А Рим? Рим слишком великий и силен. И вряд ли нам хватит сил справиться с ним. Уйти из-под ожидаемого удара – другое дело. Но ну, а если все-таки появится возможность сокрушить его? Тогда история пойдет иначе, и мы потеряем преимущество своего знания. Ну и зачем это нам? Ведь чем меньше изменится история, тем больше будет преимущество знающих ее перед прочими. В жизни наших потомков будет не так уж и мало опасностей, и они должны суметь преодолеть их. Имея точное знание, им будет легче это сделать. Вы говорили о важности лесов. Римляне вырубят их? Не сразу, но постепенно вырубят. Но это случилось бы и при любом другом победителе. Нужны крепости, нужен флот, нужны города, нужен металл. Все это требует множество строительной древесины и дров. Хоть для Рима, хоть для Карфагена, хоть для любого другого гегемона Средиземноморья. Даже если Карфаген вдруг каким-то чудом захватит, удержит за собой и включит в свое царство Масиниса, все это понадобится и ему. Североафриканских лесов не спасти ни при каких обстоятельствах. А испанские? В Испании рудники, которым нужен древесный уголь. А еще там будут долгие войны. Рим будет завоевывать страну два столетия. На каждой стоянке легионеры будут строить военные лагеря, а это тоже много дерева. Потом будет и строительство римских городов. Это тоже топливо и строительная древесина. Климат Испании не так засушлив, как здешний, и испанским лесам будет легче восстанавливаться. Ну и им придется очень нелегко. И этого тоже предотвратить нельзя. А облегчить? Наверное, можно. Что удастся, сделаем. Но ты спрашиваешь о лесах, а там ведь еще и люди, которые тебе вряд ли безразличны. Я думаю, что уж им-то ты поможешь и без моего напоминания». Тем более, что о них-то мне и без тебя всегда найдется, кому напомнить. По стене под вышкой как раз прогуливался и один из наших турдитан. Придется поломать еще голову, как тихо и мирно включить этих сорвиголов в нормальную мирную жизнь римской провинции. И их точно таких же родственников. Скажи уж прямо, что всех турдитан вместе взятых. Хорошо бы, только я понимаю, что всех не получится. Ага, сколько волка не корми, он все равно в лес глядит. А чем дальше в лес, ага, тем толще партизаны. Испанские иберы – это ведь что-то с чем-то. Во многих отношениях это самый натуральный Кавказ, только очень западный. И так-то народ не склонный терпеть, когда его норовят загнать в стойло. А если делать это еще и в унизительной форме, как водится за некоторыми ретивыми цивилизаторами, вроде римлян, то буза гарантирована. И буза непростая, а испано-иберийская в виде герильи, то бишь партизанщины. Национальный вид спорта, можно сказать. И хотя турдитаны-бетики самые культурные и уравновешенные, самые приученные к порядку, и берами от этого не перестают быть и они, ага, со всеми вытекающими, и хрен бы с ними, да только вот вышло так, что здесь они нам не чужие.